Однажды, сиде над книгами и неспособный сосредоточиться, он увидел, как один из свитков сам по себе покатился к краю стола. Это был тяжёлый папирусный свиток, а в комнате не было сквозняка. Свиток докатился до края стола и упал, прикованный к месту от ужаса. Симон наблюдал, как все его книги одна за одной скользят к краю стола и падают на пол. Он обладал способностью двигать предметы и часто ею пользовался, но он всегда знал, когда это делает. Несколько дней спустя, любовно проводя пальцем по барельефу, украшающим его бронзовую чашу, он увидел странное отражение на полированной металлической поверхности. Он взял зеркало и увидел, покрытое перьями, крючконосое лицо, чьи уродливые черты медленно у него на глазах превратились в его собственные. Это было немыслимо, это было ужасно, но не невозможно известный случай, когда Бог вселялся в человека. Он метался по комнате, стараясь успокоиться и думать трезво. Он говорил себе, что пока его мысли остаются ясными, ему ничто не угрожает, его разум свободен, одержимы его уж точно не знали, что они одержимы. Но откуда ему знать, что его разум был его разумом, и какой прок от разума, который не способен сказать ему, кто он? В голове звучали слова: "Я Гор, сын Азириса, ястребиная маска, отражённое солнце, отражённое из солнца могло обжечь, огонь, свет и огонь, я сын", бормотал он. "Я превосхожу", слова крутились у него в голове. Он вдруг вспомнил, что никогда не знал своего отца. Иногда он ощущал, что его силы становятся безмерной. Переход от чувства слабости к безграничной уверенности был мгновенным. Испытывая подобный прилив уверенности, он осматривал горные долины и пустынные равнины и видел живущих там людей с ясностью Бога. В такие моменты он знал, что может сделать все, что угодно, но он ничего не делал. Он не испытывал потребности преобразовывать мир, зная на своём опыте, что это убавило бы его сил. Творить, преобразовывать, переделывать был бы своего рода богохульством, он воздерживался, чтобы действием не нарушить чистоту бесстрастности. Спуск наступал без предупреждения. Горная вершина, на которой стоял Симон в миг выворачивалы сный знанку, он оказывался в глубокой пропасти, отрезанный от света и тепла, неспособный даже понять звуки, которые слышит. Всё, что он видел, было бессмысленно, структуры распадались. Иногда он начинал молиться и останавливался, испугавшись ястребиной вспышки огня, необратимого пришествия. Ну зачем пожаловал на этот раз? недовольно спросил Симон. Эли, казалось, испугался. Я просто зашёл вас проведать. Проведать? Я что, болен? Да нет, я просто говорят, что я болен в городе. Нет? Что говорят обо мне? Да вообще-то по правде сказать, никто ничего не говорит, сказал Эли. Понятно. Они ждут ждут. Да, ждут, сказал Симон, чтобы увидеть, что будет, а не увидит. Симон, сказал Илья, я ничего не понимаю из того, что вы говорите. Уходи, устала, сказал Симон. Он взял зеркало и стал изучать своё отражение. Ты не можешь мне помочь. Что это? Пришествие или прощание? евы словно испытывали но для чего что ждёт его после этих головокружительных взлётов и страшных падений что это посвящение или наказание